Группами в 3-4 человека наш класс разбросали по отделениям вместе с фрисландскими рыбаками, крестьянами, рабочими, ремесленниками, с которыми мы вскоре подружились. Кроп, Мюллер, Кемерих и я попали в девятое отделение, которым командовал унтер-офицер Химмельштос. Он слыл за самого свирепого тирана в наших казармах и гордился этим. Маленький коренастый человек, прослуживший 12 лет, с ярко-рыжими, подкрученными вверх усами, в прошлом почтальон. С Кропом, Тьяденом, Вестхусом и со мной у него были особые счеты, так как он чувствовал наше молчаливое сопротивление. Однажды утром я четырнадцать раз заправлял его койку. Каждый раз он придирался к чему-нибудь и сбрасывал постель на пол. Проработав 20 часов, конечно, с перерывами, Я надраил пару допотопных, твердых, как камень сапог, до такого зеркального блеска, что даже Штосу не к чему было больше придраться. По его приказу я дочисто выскоблил зубной щеткой пол нашей казармы. Вооружившись половой щеткой и совком, мы с Кропом стали выполнять его задание — очистить от снега казарменный двор. И, наверное, замерзли бы, но не отступились, если бы во двор случайно не заглянул один лейтенант, который отослал нас в казарму и здорово распек Химмельштосса. Увы, после этого Химмельштосс только еще более люто возненавидел нас. Четыре недели подряд я нес по воскресеньям караульную службу и, к тому же, был весь этот месяц дневальным. Меня гоняли с полной выкладкой и с винтовкой в руке по раскисшему мокрому пустырю, под команду «ложись и бегом марш», пока я не стал похож на ком грязи и не свалился от изнеможения. Через четыре часа я предъявил Химмельштоссу мое безукоризненно вычищенное обмундирование. Правда, после того, как я стер себе руки в кровь. Мы с Кропом, Вестхусом и Тьяданом разучивали стойку смирно в любую стужу без перчаток, сжимая голыми пальцами ледяной ствол винтовки. А Химмельштос выжидающе петлял вокруг, подкарауливая, не шевельнемся ли мы хоть чуть-чуть, чтобы обвинить нас в невыполнении команды. Я восемь раз должен был сбегать с верхнего этажа казармы во двор ночью в два часа за то, что мои кальсоны свешивались на несколько сантиметров с края скамейки, на которой мы складывали на ночь свою одежду. Рядом со мной, наступая мне на пальцы, бежал дежурный унтер-офицер, Это был Химмельштос. На занятиях штыковым боем мне всегда приходилось сражаться с Химмельштосом. Причем я ворочал тяжелую железную раму, а у него в руках была легонькая деревянная винтовка. Так что ему ничего не стоило наставить мне синяков на руках. Однажды, правда, я разозлился, очертя голову, бросился на него и нанес ему такой удар в живот, что сбил его с ног. Когда он пошел жаловаться... Командир роты поднял его насмех и сказал, что тут надо самому не зевать. Он знал своего Химмельштосса и, как видно, ничего не имел против, чтобы тот остался в дураках. Я в совершенстве овладел искусством лазить на шкафчики. Через некоторое время и по части приседаний мне тоже не было равных. Мы дрожали, едва заслышав голос Химмельштосса. Но одолеть нас этой... взбесившейся почтовой клячи так и не удалось. В одно из воскресений мы с кропом шли мимо бараков, неся на шесте полные ведра из уборной, которую мы чистили. И когда, проходивший мимо Химмельштосс, он собрался пойти в город и был при всем параде, остановившись перед нами, спросил, как нам нравится эта работа, мы сделали вид, что запнулись и выплеснули ведро ему на ноги. Он был вне себя от ярости. Но ведь и нашему терпению пришел конец. «Я вас упеку в крепость!» — кричал он. Кроп не выдержал. «Но сначала будет расследование, и тогда мы выложим все!» — сказал он. «Как вы разговариваете с унтер-офицером?» — орал Химмельштоз. «Вы что, с ума сошли?» «Подождите, пока вас спросят. Так что вы там сделаете?» «Выложим все насчет господина унтер-офицера», сказал Кроп, держа руки по швам. Тут Химельштос все-таки почуял, чем это пахнет, и убрался, не говоря ни слова. Правда, уходя, он еще тявкнул. Я вам это припомню. Но власть его была подорвана. Он еще раз попытался отыграться, гоняя нас по пустырю и командуя «ложись!» и «встать!» бегом марш! Мы, конечно, каждый раз делали, что положено, ведь приказ есть приказ, его надо выполнять. Но мы выполняли его так медленно, что это приводило Химмельштосса в отчаяние. Мы не спеша опускались на колени, затем опирались на руки и так далее. Тем временем он уже в ярости подавал другую команду. Прежде чем мы успели вспотеть, он сорвал себе глотку. Тогда он оставил нас в покое. Правда, он все еще называл нас «сукиными детьми», но в его ругане слышалось уважение. Были среди унтеров и порядочные люди, которые вели себя благоразумнее. Их было немало, они даже составляли большинство, но все они прежде всего хотели как можно дольше удержаться на своем тепленьком местечке в тылу. А на это мог рассчитывать только тот, кто был строг с новобранцами. Поэтому мы испытали на себе, пожалуй, все возможные виды казарменной муштры, и нередко нам хотелось выйти от ярости. Некоторые из нас подорвали свое здоровье, а Вольф умер от воспаления легких. Но мы сочли бы себя достойными осмеяния, если бы сдались. Мы стали черствыми, недоверчивыми, безжалостными, мстительными, грубыми. И хорошо, что стали такими. Именно этих качеств нам не хватало. Если бы нас послали в окопы, не дав нам пройти эту закалку, большинство из нас, наверное, сошло бы с ума. А так мы оказались подготовленными к тому, что нас ожидало. Мы не дали себя сломить, мы приспособились. В этом нам помогли наши 20 лет, из-за которых многое другое было для нас так трудно. Но самое главное – это то, что в нас проснулось сильное, всегда готовое притвориться в действие, чувство взаимной спаянности, и впоследствии, когда мы попали на фронт, оно переросло в единственно хорошее, что породила война – в товарищество».